Память преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. В те дни, когда церковь была смущаема ересью иконоборства, пришёл из восточных стран царь град благочестивый муж Феофилакт и стал близок к святилу церковному, святому Тарасию. Когда ещё мирянину и сенатору, главному в царских палатах правителю тайных дел, По смерти царя иконоборца Константина Капранима, вцарился сын его Лев с матерью Ириной. Патриарх Павел, прозванный Милостивым, по доброй воле оставил престол свой. Вместо же его на патриаршество возведён был святой Тарасий, который собрал Седьмой Вселенский собор и проклял ереси иконоборства. Тогда блаженный Феофилакт и вместе с ним Михаил Сенацкий оставили мир Приняли иночество и были посланы Святейшим Тарасием в монастырь, построенный на берегу Черного моря. Там, подвязавшись в трудах иноческих, преуспели они в добродетелях и получили к Богу в молитвах своих дерзновения. Было время жатвенное и стоял сильный зной, люди изнемогали от великой жажды. Святые помолились Богу, и сосуд медный сухой стал источать воду в количестве достаточном для потребности. Так говорит Господь волю боящихся его и знимает молитвам их. Чудо это было подобно тому древнему чуду, бывшему в пустыне, когда Бог извёл воду из камня для жаждущего Израиля. и другому, когда для Самсона, умирающего от жажды, сухие кости ослиной челюсти стали источником живой воды. Когда преподобные отцы Феофилакт и Михаил просияли, как звезды света, добродетельным житием своим, святейший патриарх Тарасий нашел их достойными высокого архиерейского сана, и, посвятив обоих, Михаила послал в Синаид, а блаженного Феофилакта поставил епископом в Некомидии. Какие заботы о словесном христовом стаде показал святой Феофилак в Некомидии! Какое попечение о нищих, сиротах и вдовицах! О том свидетельствовали созданные им божественные храмы, больницы, странноприимные дома и неисчетная, ежедневно творимая им милостыня. Он сам служил больным, слепым, хромым и немощным, обходя В богадельнях и городских площадях сосудом тёплой воды. Он своими руками омывал и очищал встречавшихся прокажённых, ничем не гнушаясь при служении им. По отшествии из мира святейшего Тарасия, Никифор премудрый принял после него престол Константинопольской церкви, тогда опять настала буря иконоборной ереси, возбуждаемая нечестивым царём Львом Арменином, Святейший патриарх Никифор созвал избранных архиереев: Димелиана Кизискского, Ефимия Сардейского и Иосифа Фесалоникийского, Евдоксия Амарийского, Михаила Сенатского и блаженного Феофилакта епископа Никомидийского. Отправился с ними к злочестивому царю. Много поучали царя от божественных книг святые отцы. убещевая его не поселять смуты в церкви Христовой той ересью, которую проклял Седьмой Вселенский собор. Но не могли они убедить неистового царя, исполненного яда змеиного и дышавшего на них яростью и гневом. Когда же умолкли святые отцы, блаженный Феофилакт сказал царю: "Я знаю, что оскорбляя Божие долготерпение и пренебрегая своим спасением, Ты противишься древнему преданию святых отцов и смущаешь церковь. Но подобно буре настигнуть тебя внезапно лютая погуба и нежданная беда, и не найдёшь ты избавителя себе. Слыша это, царь ещё более исполнился ярости и удалил епископа вод себя с бесчестием, осудив их на заточение в различные места. Святейшего патриарха Никифора на остров Проконис. святого Михаила, гепископа Сенатского, Гевдокиаду, других в иные места. А святого Феофилакта Некомедийского в приморский город Строву, что в Кивериотах. Там христовый споведник и великий поборник благочестия в утеснении и скорбях многих провел остальное время жизни своей, около тридцати лет, и приставился ко Господу. Царь Лев Армянин погиб, как и было предсказано святым. злою и нечаянною смертью он был усечён мечами воинов своих в день Рождества Христова в церкви во время утренни 820 году. После него жили и скончались Михаил, названный косноязычным в 829 год, и сын Михаила Феофил в 842 год. Царика наборцы. Когда же царица Феодора 842 850 В 55 годах с сыном своим Михаилом 855-867 года. Это был третий царь с именем Михаила, принял оскипетт царство. Святой Мефодий был возведён на патриаршество в 842 году. И беззаконная ересь уничтожилась, а православие восияло. Тогда честное тело преподобного отца нашего Феофилакта из изгнания было перенесено в Никомедию. и положена в созданной им церкви на защищение городу Никомидии в честь же и силу Христу Богу нашему